Том стейси Владельцы японского ресторана Токио, расположенного в пяти минутах ходьбы от Пикадилли, братья-близнецы Мичи и Оши Кондо, пригласили меня с Томом стейси отметить заключение контракта в своем заведении. Они в свое время являлись моими партнерами по работе с фирмой «Кондо фильм Том стейси выглядел очень симпатично, высокий, стройный, в самом расцвете сил. Темпераментный, живой, с большим шармом. В Африке он прежде работал антропологом. Отсюда и неподдельный интерес к нуба. Лучшего издателя нечего было и желать. Его 20-тонная энциклопедия, снабженная сотнями цветных фотографий, оказалась работой поистине выдающейся. В тот вечер и у меня появилась причина порадоваться. Наряду с контрактом со Стейси в этот же день я подписала другой важный договор. BBC приобрела права на показ по английскому телевидению «Моей Олимпии». В связи с Олимпийскими играми 1972 года в Мюнхене планировалось, что лента будет демонстрироваться в оригинальной версии и полном объеме. Для меня это означало не только коммерческий успех. В Мюнхене этот фильм не показывался ни разу, даже когда игры проходили в Германии. Ни один немецкий телеканал интереса к нему не проявил. Перед отлетом из Лондона я получил третье предложение. Редакция Sandy Time Magazine захотела возложить на меня обязанности фотографа во время Олимпийских игр в Мюнхене. Предложение почетное, но принять решение оказалось трудно. Сумею ли я в свои 70 лет взять на себя такую утомительную работу? Я попросил во время на размышления. Когда в конце концов я все же заставила себя согласиться, произошло это по совсем простой причине. Я тогда находилась в Африке, купить входной билет на Олимпийские игры не смогла, а попасть туда мне очень хотелось. Еще можно было получить стоячие места или приобрести билет на черном рынке. В ответ на все свои обращения официальные немецкие спортивные организации я получала отказы. Ни к чему не привело и мое письмо вилли Дауме, президенту немецкого организационного олимпийского комитета. Поэтому я решила принять предложение Sandy Time Magazine. В этом случае мне открывалась возможность посещения любых их соревнований. Я хорошо понимала, что это будет довольно-таки нервная работа.